1 июня 2011 года. Среда. «Никуда не уходи!» – крикнула Ирина. «Мы быстро, буквально пять минут, и поедем». «Ого! Знаю я ваши пять минут!» – для порядку проворчал Купцов. «Как зацепитесь с Машкой языками?» «Не ворчи!» От ворчания у мужчины появляются морщины. Сестрица выбралась из семейной девятины и скрылась в подъезде добротного сталинского дома коими славен проспект Стачек, венозная артерия Нарвской заставы. Леонид просканировал эфир, настроился на волну блюзовой музычки, достал из бардачка свежий журнальчик и умудрился пролистать его весь, здесь к вопросу за пять минут. Заскучав, Купцов откинулся на сиденье, сладко потянулся, сначала конечностями, а затем за сигаретой. В этот самый момент во двор вкатил видавший виды фордик, И остановился в метре от бампера москвичонка, под раскрытым капотом которого возился хозяин. Из фордика вылез мужик в вытертых джинсах, футболке и с бородой. Купцов мазнул по нему рассеянным взглядом и быстро сунулся в задний карман джинсов. Достал смятую вчерашнюю распечатку. Ого, так и есть. Вот она классическая встреча горы и Магомета. Сам господин Старовойтов собственной персоной. Между тем художник поздоровался и затеял разговор с хозяином москвича, а посему, продолжая держать в пальцах сигарету, Леонид выбрался из машины и инстинктивно решил работать беспроигрышную, хотя и не оригинальную легенду, огоньком небогаты направился к беседующим. Проходом минуя старовойтовский форт, он скосил глаза в салон и увидел на заднем сиденье черный дождевик с большим капюшоном. Небрежно брошенный на спинку, он выглядел шкурой, снятой с монстра. Художник разговаривал с хозяином москвича. Настроившись слуховые рецепторы на максимум, купцов в развалочку приближался к ним, охлопывая себя по карманам в поисках зажигалки. «Да вот на этюды собрался, в стрельну. Надо ловить момент, пока весна окончательно не превратилась в лето», – объяснял Старовойтов. «Сейчас вот только поднимусь, перекушу, да и двину». «И это правильно. На голодный желудок такие могут быть художества?» – соглашался его визави. «Так, мазнядно». «Прошу прощения, огоньком не выручите». «Да заради бога». Художник великодушно щелкнул зажигалкой. Купцов прикурил, благодарно кивнул и в состоянии глубокой задумчивости возвратился к машине, где его же поджидали две морально и эмоционально подготовленные к шопингу юные девы. «Вот видишь, ничего мы и недолго». Весело сказала Ирина. «Как ты любишь говорить мухами?» «Здрасте, дядя Лень. «Привет, маршрута Рассеянно ответствовал купцов, лихорадочно сочиняя, если недостойную то хотя бы удобоваримую отмазку. «Ну что, по коням?» Леонид замялся. «Девчонки, ну тут такое дело. Короче, мне сейчас позвонили. Надо срочно тут... В общем, я не смогу вас сейчас отвезти». Нет, вы только полюбуйтесь на него моментально вспыхнув оскорбила серина мы ведь с тобой еще когда договаривались ты обещал сказал как штык я э, я купцов придал физиономию убедительное выражение виноватой беспомощности и поспешно достал бумажник я выдам вам на такси вот он протянул сестре купюру откупиться хочешь жалкой тысячи Ну, не такая уж она и жалкая. Ирина сурово посмотрела на брата. Наш с Машкой моральный ущерб стоит 2 Купцовский бумажник безропотно подчинился и сторгнул бонус. И все равно, учти, совсем не факт, что после этого мы тебя простили. Пойдем, маршрута, подальше от этого бесчестного человека. Купцова-младшая гордо вскинула подбородок и заторопилась со двора демонстрируя полное свое презрение к брату по крови. «До свидания, дядя Леня!» растерянно пискнула Маша и бросилась догонять подругу. «До свидания!» пробормотал Леонид и оглянулся. Владелец москвича продолжал ковыряться в моторе. Художника рядом с ним уже не было. Сгрузив на грязные, уже не помышляющие даже о влажной уборке каменный пол лестничной площадки два пузатых фирменных пакета, Петрухин, внутренне собравшись, Надавил кнопку звонка. Далеко не сразу, но все-таки защелкали замки, и входная дверь с неприятным скрипом приоткрылась. На пороге нарисовалась Люба, маленькая и серенькая, как мышка. И глаза у нее были мышиные, тревожные. Причем под левым густо наливался синяк. «Здравствуй, Люба!» – преувеличенно бодро произнес Дмитрий. «Здоровее видали!» – огрызнулась жена костыля. «Чего надо?» «Костя дома?» Костя спит. Жаль. Ты не могла бы ему передать, чтобы он обязательно на днях мне позвонил? Я тут переговорил со своим боссом. У него выходы на клинику Фёдорова. И я подумал, что Люба уставилась на него полным ненависти взглядом. Да у нас самих есть выходы. А ты в курсе, Дима, сколько там стоит одно только обследование? Не говоря уже об операции. И сколько их вообще потребуется? Наследняя фраза была произнесена фактически на истерике. Из глаз женщины брызнули слезы. Люба, с болью, запинаясь, начал Петрухин. Не надо, не надо плакать. Я, я уверен, что мы, да если всем миром, я вот сейчас подраскручусь немного и поговорю с боссом в части ссуды. Ты только не плачь, слышишь? Мы, ты, ты должна быть мужественной. Козёл, изменившись в лице, швырнула она презрительно. «Как?» – опешил Дмитрий. А Люба продолжала сверлить его страшными глазами, размазывая потёкшую косметику. Отчего Синяк всё явственнее проступал из-под слоя грима. «Ты козёл, Дима? Зачем ты пришёл?» «Мужество меня получить Объяснить, что жизнь не кончилась. Ах ты какой умный! Ты бы лучше своего Мишка включал, когда с пистолетом выделывался». Видимо, мужика моего в инвалида превратил. Жизнь, видите ли, не кончилась. Для Кости кончилась и для меня кончилась. Видишь, Синяк, это он ударил, когда я за водкой бежать отказалась. Ты понял? У него теперь день с водки начинается и водкой заканчивается. А ему пить нельзя. Вообще ни капли. Но он не может уже. Меня бьет. Я сынок матери отвезла, чтобы он этого кошмара не видел. «А ты, жизнь не кончилась! Ты совсем дурак, Дима!» Пошатываясь в прихожую из комнаты, вывалился костыль. Требовалось немалое воображение, дабы в этом до времени сгорбленном, состарившемся мужике, с рассеченным шрамом лицом закоренелого пропоица опознать некогда молодого, крепкого, красивого парня Костю Лущенко. «Что за шум, а драки нет!» – громохнул костыль. Слеповато щурясь, он с заметным усилием подкрутил фокус. Здорового глаза. И в следующую секунду расплылся в уродливо пьяной гримасе. «Ба, какие люди!» «Борисыч нас проведать пришел!» «Заходи, дорогой! Сейчас мы с тобой...» «Любк, отстегни пару сотенок!» «Гостя надо принять!» «Я тебе сейчас отстегну!» «Я тебе сейчас таких сотен отстегну!» Взвилась супружница, набрасываясь на мужа и силой вталкивая его обратно в комнату. «А ну, пошел! Иди, кому говорю!» Люба отчаянно оборотилась на Петрухина. «И ты, Дима, тоже уходи от греха подальше. Ты же видишь, в каком он состоянии?» Дмитрий молча сгрузил пакеты на порог и, не произнося ни слова, торопливо пошел вниз по лестнице. Громким выстрелом бабахнула за его спиной входная дверь, возвещая о бесславном окончании визита к товарищу по оружию. Сложив руки на руль, Петрухин сидел в припаркованном рядом с подъездом Кости Лущенко-Фердинанде. Исповедь Любы, финалом которой стала «Цыганочка» с выходом в исполнении костыля, буквально раздавила Дмитрия. Мучившие его на протяжении двух месяцев кошмары, которые в последние недели, будучи вытесненными работой, слегка отступили, нахлынули, придавили с прежней силой. Петрухину снова было худо, тошно. Снова стояло перед глазами, залитое кровью, лицо кости. Снова валил мокрый снег и скалился манекен в витрине солдаты удачи. Пошоркаем. Дмитрию вдруг отчетливо вспомнилось, как однажды, кажется, это было в самом начале апреля, он проснулся посреди ночи. Напротив окна комнаты стоял уличный фонарь. Поэтому в однушке Петрухина никогда не бывало абсолютно темно. В ту ночь фонарь почему-то не горел. А Дмитрию, с каких-то щей, захотелось посмотреть, который час. Он нажал выключатель настольной лампы. Лампочка вспыхнула и, почти не слышно, стрельнув перегоревшей вольфрамовой нитью, погасла. Комната опять погрузила в стемень. В темноте выделялся более светлым квадрат окна. Тускло отблескивало зеркало на противоположной стене. Все остальные предметы, знакомые до мельчайших подробностей, выглядели сейчас просто темными пятнами. «Вот так видит мир костыль», – подумал тогда Петрухин. «Я могу сейчас встать, сделать несколько шагов до стены и включить люстру. А у костыля такой люстры нет и, скорее всего, никогда не будет». Заверещал Тарантино, возвращая Дмитрия из кошмарных воспоминаний в не менее кошмарную реальность. Он не сразу отыскал место нахождения мобильника, Сдавленным голосом отозвался. «Слушаю тебя внимательно. Димон, ты там как, закончил с гадалкой?» «Нет, еще только выдвигаюсь». «Тогда стоп, машина. План меняется». «Не понял. Задвигай на эту мадам Ленорман и срочно подтягивайся на стачек к адресу Старовойтова. Он пока еще здесь, но скоро должен сдриснуть. А что стряслось? У нашего художника есть не только пистолет МЦ-1» но и черный дождевик с капюшоном, – эмоционально затараторил купцов. В общем, сейчас самый подходящий момент пообщаться. Он ведь нас совсем не ждет. Черт, – сказал Петрухин, – вот черт. А я ведь уже почти поверил, что он ни при чем. Хорошо, понял, еду. Дмитрий сбросил звонок, следом стряхнул себя нахлынувшие минутами ранее оцепенение и решительно запустил мотор.